Глава сорок Скажите, любезный граф, но ну где же тот овраг, о котором вы предупреждали? Быть может, нам пора остановиться? Все верно, он впереди, буквально в нескольких метрах, и дальше нам не следует делать ни одного шага. Однако здесь хорошо видно то, ради чего я привел вас именно сюда. И что же это? Посмотрите вон туда на то могучее дерево. В кроне его можно заметить мой бывший детский подвесной домик, и это место я предпочитаю открывать лишь самым добрым дорогим друзьям. Мало кто знает о его существовании, оно значимо для меня. И сегодня я решил показать его вам, потому что... Герман сделал паузу и посмотрел в глаза Оливии. Очень рассчитываю, что мы с вами сможем таковыми остаться. «Весьма лестно. Но ведь мы и так...» — лицо девушки стало розоветь от смутной догадки. Она не хотела принимать, что намек Германа означает именно то, что приходило сейчас в ее голову. «Мы ведь и так друзья, и даже больше. Разве что-то изменилось?» «Мне кажется, вы правильно понимаете сказанное мною. Предлагаю нам обоим окончательно избавиться от вредных иллюзий. Я не в состоянии стать кому-либо достойным мужем, а потому...» «Прошу вас, примите мое пожелание для вас самой лучшей жизни с другим, более удачливым и счастливым мужчиной, а мы без сожалений и обид останемся лишь преданными друзьями». Подбородок Оливии вздернулся вверх. Она шумно втянула в воздух носом, наливаясь внутренним гневом. Все слова, все настояния няньки вспыхнули в ее мозгу красным курсивом. «Права. Права была Сальмина. Только смерть. Другого не дано. Ничто не может повлиять на этого человека. Не сломить его, не убедить». «Я не хотел принести вам разочарование, Внимательно наблюдая за метаморфозами собеседницы, продолжил Герман. «Что ж, вы сделали свой выбор. Едва заставив себя разжать сведенные зубы, Желчно прошипела Оливия. «Теперь я делаю свой. Вы слепец. Запомните, я никогда не была и не стану вашим другом, о достопочтенный граф. Но если бы вы не были упрямы, как осел, Голос Оливии креп и становился всё звонче и яростней. Неужели у этих дамочек нет никакого другого определения для меня, кроме как осел? Как-то не к месту, отметил Герман, нащупывая под пледом, укрывавшим ноги, а точнее под сиденьем, справа ручник. Небольшой такой рычажок запасного радикального тормоза, встроенный Салемоном в кресло по просьбе самого графа еще на этапе проектирования? То все было бы иначе. Продолжала свой беспощадный прощальный спич Оливия. «Так идите же к бесам!» — буквально выплюнула она. Противники медленно развернулись лицом к лицу, отчего коляска графа оказалась спиной к оврагу. Оливия броском скользнула к ней и со всей силы рванула тормозные тросы так, что одна перчатка на ее руке не выдержала и порвалась. Кресло дернулось, двинулось под уклон и остановилось на месте лишь потому, что колесо его... Придерживала изящная ножка Оливии. Она отошла в сторону, и коляска начала медленно набирать скорость, неумолимо двигаясь к обвалу. Увидь свою смерть в моих глазах! Оливия склонила над Германом искаженное безумием лицо и во всю мощь душившей ее ненависти, толкнула кресло к краю пропасти. В ту же секунду молодой человек рванул тормозной рычаг вверх и наклонился вперед, чтобы не дать коляске перевернуться. Колеса, как и было предусмотрено, тут же встали колом, однако с неприятным скрежетом продолжали ползти-скользить по наклонной гравийной плоскости. Вот-вот, казалось, Герману кресло должно было остановиться. Ну же, должно, но сила инерции неумолима. Стаскивала графа к оврагу все ниже и ниже, и вот она уже у самого края, жидкая преграда кустов, не в состоянии удержать тяжелую коляску, и хрупкие ветви ломаются, гнутся под ее весом, пропуская жертву сквозь себя. На лице Оливии вспыхнуло торжество, и Герман сдался. Отпустив управление, он посмотрел в глаза своей убийцы. Коляска накренилась назад и зависла на краю пропасти самым противоестественным образом. Она не падала. Обязана была, но не падала. От неожиданности нелепости происходящего Оливия растерялась, взъерошенной птицей оглянулась по сторонам, потерла глаза и как-то в момент поблекла, утрачивая свой зверский, триумфально-победоносный вид. Обескураженность ее была столь красочной и комичной, что граф расхохотался, сложил руки на груди, небрежно откинулся на спинку коляски, продолжавший висеть под наклоном в воздухе, и хохотал в лицо своему остолбеневшему врагу. «Этого не может быть!» тихо шептала ливия боясь приблизиться к жертве, которая в очередной раз вела себя совершенно дико и невозможно. «Этого не может быть!» — взвизгнула она, прижимая ладони к пылающим щекам. Глаза девицы наполнялись сумасшествием. Не тем горячечным безумием яростного поединка, а самым обыкновенным банальным помешательством. «Граф, вы бессмертны?» Начиная глупо хихикать, неуверенно спросила она. «Он бессмертен!» Опускаясь прямо на землю, Оливия обхватила голову руками и смеялась, повторяя одно и то же. А к ним уже со всех ног неслись его высочество со своим телохранителем. Ксюша, занимавшая наблюдательный пост неподалеку от места действия, Бернар, который в нарушении приказа хозяина все-таки продолжал за ним приглядывать, хоть и издалека. «Господа! Господа! Он бессмертен!» Раскачиваясь из стороны в сторону и продолжая истерично хохотать, твердила свое Оливия. «Это конец!» Напрочь ополоумевшую девицу под руки уводили в замок. А она так и не в силах поверить собственным глазам, все выворачивала шею в попытках еще раз оглянуться на победившего ее графа. Коляску вместе с Германом извлекли из кустов и освободили от пут тонкой, но очень прочной сети, которую накануне растянули и закрепили за порослью. Этот спасательный барьер придумала Ксения, когда поняла, что графа не разубедить в его решимости исполнить свой рискованный план. Теперь молодой человек был чрезвычайно благодарен девушке за эту своевременную и весьма удачную мысль — Сам-то он поначалу понадеялся, что одного лишь тормоза будет достаточно, чтобы не позволить противнице угробить себя окончательно. Рассчитывал на худой конец завалить кресло на бок. Правда, это было бы болезненно и совсем уж неприятно, тем более что по факту падать бы пришлось вслепую. Никто ведь не ожидал, что Оливия отправит свою жертву в последний полет спиной вперед. Но той, видите ли, захотелось напоследок обязательно взглянуть в глаза ненавистному графу. Что ж, тем больней было ее разочарование, тем сильней оно ударило по нервам. Кажется, психика девицы не выдержала этого испытания и разлетелась в дребезги. Тем временем на площадке у воздушной беседки развернулось громкое разбирательство. Ну как громкое его высочество орал на графа так, что даже старый вяз пригнулся и его можно было понять. Дело в том, что для марка как раз прояснилось, что вся свершившаяся баталия ничто иное, как совершеннейшая провокация, устроенная германом собственноручно. Потому Герман, смиренно склонив голову, безропотно принимал громы с молниями от своего венсоносного друга. Был момент, он даже на секундочку пожалел, что в случайные свидетели выбрал принца. Куда только не посылал его Марк в затмении гнева, напрочь игнорируя некоторую очевидную обездвиженность Германа и во и в солдаты, и за монастырские стены пока не выдохся и не обрел способность спокойно, пусть не рассуждать, но хотя бы слушать. «Марк, пойми, я ничего не мог утверждать наверняка и должен был заставить ее совершить ошибку. Ты скромно называешь вот это ошибкой, хоть немного понимаешь, чего она могла тебе стоить и что пришлось пережить мне? Более чем. Вот потому мы и подстраховались со всех сторон. Мы?» Принц зверей очередной волной ярости оглянулся по сторонам. «И кто же эти «мы»? Позволю узнать!» Ксюша, скромно стоявшая в сторонке, перестала дышать, а Герман запоздало сообразил послать ей знак «бегом линять с места разборок и носа не показывать, пока не позовут», на что девушка послушно посеменила в свой домик, делая вид, что вовсе здесь и ни при чем, буквально случайно мимо проходила. Прошу вас, Ваше Высочество, внять голосу благоразумия и успокоиться. Игнорируя вопрос Марка, граф перевел разговор с опасной темой в другое русло. Мне нужно многое рассказать, о чем раньше никак невозможно было сообщить доказательно. Это кто здесь мне сейчас говорит о благоразумии? Снова вспыхнул принц, но все же в самом деле взял себя в руки. И оба проследовали в кабинет Германа, где состоялся долгий подробный разговор. Так утверждаешь, все это безумие из-за тебя, а я лишь случайная жертва? Уверен в этом. И все, что со мной происходило ранее, помнишь? Мы ведь даже рассорились на некоторое время. Еще бы. Так вот, это тоже ее рук дело. Ее и, к сожалению, моего брата, ставшего слепым орудием воли Оливии. «Но не таким уж и слепым», — сурово нахмурился Марк чудовищно. «Прошу, не делай скоропалительных выводов. Сперва необходимо допросить обоих. Мне кажется, девица сейчас в таком состоянии, что выболтает все безо всякого давления с нашей стороны. Пожалуй, что ты прав. Тем более кое-что у меня не складывается». Оливия хоть и хитра, и подлостью в ней оказалась бездна. Но не настолько эта девица умна, чтобы придумать все самой. Я тоже об этом размышлял. Придется поискать, кто в окружении мог надоумить ее на такие продуманно изощренные действия. Поищем, коротко кивнул принц, и взгляд его потемнел.